Глава четырнадцатая. «Во мглу». Когда я вернулся, меня ждала записка от Майкрофта. Он будет в Диогене ближе к вечеру и с удовольствием встретится со мной, если я появлюсь в это время. Поездка в Уимблдон и обратно меня здорово измотала в придачу к бурным событиям последних дней. Увы, стоит мне перенапрячься, полученные в Афганистане раны дают о себе знать. Но всё равно я решил, что поеду, как только переведу немного дух. Холмс подвергается суровым испытаниям, тут некогда думать о собственном благополучии. К тому же, вполне возможно, что второй раз Майкрофт не соблаговолит меня принять. Его дородность вполне может соперничать с капризностью. Гигантская тень этого человека витала над властями и придержавшими. Я съел приготовленный миссис Харсон поздний ланч, вздремнул в своём кресле и Потом взял кэп и отправился на Пэл-Мэл. Небо уже темнело. Майкрофт снова принял меня в комнате для посетителей. Но на сей раз был более сдержан и официален, чем во время нашего последнего визита вместе с Холмсом. Он перешел к делу безо всяких обиняков. «Дела обстоят плохо. Очень плохо. Почему брат пришел ко мне за советом, которому не захотел следовать?» Думаю, ему больше требовались сведения, нежели совет, предположил я. Верное замечание. Но поскольку я мог ему дать только одно, но не другое, было бы разумно с его стороны отнестись к моим словам внимательней. Я сказал ему, что ни к чему хорошему его поиски не приведут, но такова его природа, упрямство свойственное ему с молодости. Шарлок всегда был импульсивен. Это же говорила и наша матушка. Она боялась, что в один прекрасный день он попадёт в беду. Вот бы посмеялась, узнав, что он сделал карьеру сыщика. «Вы ему поможете?» «Мой ответ вам уже известен, доктор Ватсон. Я его дал вам при нашей последней встрече. Я ничего не смогу сделать». «Вы позволите, чтобы его повесили за убийство?» «До этого не дойдет. Не может дойти. Я уже провожу закулисную работу. И хотя я сталкиваюсь с попытками помешать и напустить тумана, а их на диво много, могу сказать, что до этого не дойдет». Он слишком хорошо известен среди публики, у которой есть вес в обществе. Его держат в холуе. Знаю, за ним там хорошо присматривают, по крайней мере, насколько это возможно в таком мрачном месте. Что можете сказать об инспекторе Гаримане? Хороший сотрудник полиции, человек честный, в послужном списке ни пятнышка. А другие сидятели? Майкрофт прикрыл глаза, приподнял голову, словно дегустировал хорошее вино. Так он взял паузу на размышление. Я знаю, доктор Ватсон, на что вы намекаете, сказал он наконец. И можете поверить, несмотря на безрассудное поведение Шерлока, его благополучие мне дорого, и я пытаюсь разобраться в том, что произошло. Я уже израсходовал немало собственных средств, чтобы понять, кто такие доктор Томас Эклэнд и лорд Хорос Блэквотер. И должен с сожалением сказать, что насколько я понимаю, Тот и другой абсолютно безукоризненны. Оба из хороших семей, оба холосты, оба богаты. Клубными интересами они не связаны. Они не учились в одной школе, почти всю жизнь жили на удалении не менее 100 миль друг от друга. Кроме того, что оба случайно оказались в один и тот же вечер в Лаймхаусе, их не связывает ничего, если не считать дома шёлка. Именно. А что это такое, вы мне не скажете? Не скажу, потому что не знаю. Именно по этой причине я предупредил Шерлока держаться от этой истории подальше. Если есть нечто братство или общество внутри правительства, и от меня это скрывают, и тайна столь велика, что при одном её упоминании меня немедленно вызвали в White Hall, мои инстинкты говорят мне: надо отвернуться и посмотреть в другую сторону, но уж никак не печатать дурацкое объявление в национальных газетах. Я сказал брату всё, что мог сказать. Наверное, даже больше, чем имел право. Что же будет? Вы позволите, чтобы его отдали под суд? Что я позволю, или чего я не позволю, к делу отношения не имеет. Боюсь, орвень моего влияния вы переоцениваете. Из кармана жилетки Майкрофт извлёк коробочку из черепашьего панциря и достал из неё панюшку табака. Я могу выступить в его защиту, не более и не менее. Могу выступить его представителем, могу и свидетелем видимо, на лице моя отразилось разочарование, потому что Майкрофт отложил табак в сторону, поднялся и подошёл ко мне. "Не переживайте, доктор Ватсон", посоветовал он. "Мой брат человек необычайных возможностей, и даже в этот мрачный час он может здорово вас удивить". "Вы съездите к нему", спросил я, думая, что нет. Такой визит приведёт его в смущение, да и мне будет неловко, а пользы будет нулевая. А вот вы ему скажите, что были у меня, и я делаю всё, что в моих силах. Мне не разрешают с ним встретиться. Обратитесь с повторным прошением завтра. В конце концов, они просто должны вас к нему допустить. У них нет причин вам отказывать. Он проводил меня до двери. Моему брату повезло, что у него есть такой стойкий союзник, равно как и замечательный биограф, заметил он. Надеюсь, я ещё не поставил точку в его приключенческой саге. До свидания, доктор Ватсон. Мне не хотелось бы вести себя с вами невежливо, поэтому буду весьма признателен, если вы меня больше не побеспокоите, за исключением, разумеется, чрезвычайных обстоятельств. Всего вам наилучшего. Я возвращался на Бейкер-стрит с тяжёлым сердцем. Майкрофт проявил ещё меньшее желание помочь, чем я от него ожидал. Какие же обстоятельства он готов считать чрезвычайными, если не нынешние? По крайней мере, он обещал похлопотать, чтобы меня допустили к Холмсу, так что мой визит хоть в чём-то оказался полезным. У меня болела голова, боль пульсировала в локте и плече, силы были на исходе. Но оказалось, что день ещё не закончен. Я вышел из каба и направился к хорошо знакомой двери, и вдруг дорогу мне перегородил крепко сбитый невысокий брюнет в чёрном пальто. Он буквально навис надо мной с тротуара. Доктор Ватсон спросил он: Да. Я хотел быстрее попасть домой, но крепыш занял всё пространство передо мной. Я попросил бы вас, доктор, проехать со мной. По какому делу? По делу, которое имеет отношение к вашему другу, господину Шерлоку Холмсу. Никаких других дел и быть не может. Я присмотрелся к нему повнимательнее, и увиденное совершенно меня не вдохновило. С первого взгляда я бы принял его за лавочника, может быть, за моряка или даже гробовщика. Было в его лице что-то нарочито скорбное. Тяжёлые брови, свисавшие с верхней губы усы. Чёрные перчатки и шляпа-котелок. Потому как он стоял, покачиваясь на носках, я так и ждал, вот сейчас он выхватит из кармана рулетку и начнёт меня обмерять. Только с какой целью? Сшить мне новый костюм или сколотить гроб? Что вам известно о Хомсе, спросил я? Что у вас за сведения, которыми вы не можете поделиться со мной здесь? Лично у меня, доктор Вотсон, нет вообще никаких сведений. Я лишь выполняю поручение человека, у которого эти сведения и есть. Я его покорный слуга, и он послал меня сюда передать вам. Он просит вас приехать. Куда приехать? Кто он? К сожалению, отвечать на эти вопросы я не уполномочен. Тогда боюсь вы попусту тратите время. Сегодня у меня нет желания снова куда-то ехать. Вы не поняли, сэр. Джентльмен, на которого я работаю, не приглашает вас приехать. Он требует, чтобы вы приехали. Мне неприятно вам об этом говорить, но он не привык, чтобы ему отказывали. Я бы сказал, что ваш отказ будет ужасной ошибкой. Взгляните вниз, сэр. Видите? Не пугайтесь. Уверяю вам, ничто не угрожает. Прошу вас проследовать за мной. Я в изумлении отпрянул. Глянув вниз, как он сказал, я увидел в его руке револьвер, направленный мне в живот. Достал ли он его во время нашего разговора, держал ли с самого начала, сказать не берусь. Но он словно провернул малоприятный трюк, и оружие появилось почти из воздуха. Видно было, что к револьверу ему не привыкать. Если револьвер впервые попадает к тебе в руки, ты держишь его совсем не так, как держат бывалые стрелки. В какой категории относился человек, взявший меня на мушку, было ясно с одного взгляда. «Вы же не будете стрелять в меня посреди улицы», — сказал я. «Наоборот, доктор Ватсон. Именно это мне и велено сделать, если вы станете упираться. Но давайте будем откровенны друг с другом. Охота убивать вас у меня не больше, чем у вас охота умирать. Возможно, вам будет легче, если я скажу и готов в этом поклясться». Что мы не собираемся причинять вам вред, хотя в данную минуту вам может казаться иначе. Но через некоторое время вам всё объяснят, и вы поймёте, зачем нужны такие меры предосторожности. У него была необычная манера выражаться, подвострастная, но чрезвычайно угрожающая. Он показал револьвером на чёрный экипаж, запряжённый двумя лошадьми, которых придерживал кучер. Это была карета с окнами из матового стекла, и я подумал, что человек, который хочет со мной встретиться, может сидеть внутри. Я подошёл и открыл дверцу. Внутри никого не было. Убранство салона было богатым. Нам далеко ехать, поинтересовался я. Домовладелец ждёт меня к ужину. Там, куда мы едем, вас накормят лучше. Чем быстрее вы сядете, тем быстрее мы отправимся в путь. Неужели он застрелил бы меня перед входом в собственное жилище? Склонен думать, что да. Было в нём нечто неумолимое. Садясь в экипаж, я тем не менее понимал, возможно, сейчас меня увезут, и больше никто никогда меня не увидит. Что если этого человека прислали те же люди, которые убили Росса и его сестру, которые так ловко вывели из игры Холмса? Я заметил, что стенки экипажа были обиты шёлком не белым, а жемчужно-серым. Но тут же вспомнил услышанное. У хозяина есть кое-какие сведения. Как ни посмотри, получалось, что выбора у меня нет. Я забрался в карету. Мой спутник влез следом и закрыл дверь, и тут я понял, что в одном отношении свалял дурака. Мне так казалось, что матовое стекло нужно для того, чтобы никто не мог заглянуть в экипаж снаружи, а оказалось наоборот. Я ничего не вижу изнутри. Мой сопровождающий сел напротив. Кучер тут же прошелся по спинам лошадей кнутом, и мы тронулись. Я видел только приходящее мерцание газовых фонарей, но и оно исчезло, как только мы выехали за городскую черту в северном, как мне показалось, направлении. На сиденье для меня лежало одеяло, и я укрыл им колени. Декабрьскими вечерами всегда холодно. Мой спутник молчал и, кажется, даже заснул. Голова склонилась вперед, и я не могла. Эри-вольвер вроде бы без надзора лежал на коленях. Но когда примерно через час я попытался открыть окно, вдруг по местности, гадаюсь, где мы находимся, он вздрогнул и покачал головой, будто журил непослушного ребёнка. Доктор Ватсон, честное слово, я был во всём лучшего мнения. Мой хозяин предпринял серьёзные меры для того, чтобы его адрес остался вам неизвестен. Он человек склонный к уединению. Так что прошу вас, Держите руки при себе, а окно пусть остаётся закрытым. Нам ещё долго ехать, ровно столько, сколько понадобится. А имя у вас есть? Есть, сэр, но боюсь разглашать его, я не уполномочен. Что вы можете мне сказать о вашем работодателе? Я могу говорить о нём без умолку, сэр, хоть всю дорогу до Северного полюса. Это замечательный человек, но ему не понравится, если я познакомлю вас с его биографией. В общем, меньше, знаешь, крепче спишь. Поездка превратилась для меня в настоящее мучение. Я видел, что мы в пути уже 2 часа, но не имел никакого представления о том, в какую сторону мы едем и далеко ли мы от Лондона. Мне вдруг пришло в голову, что вполне возможно, мы нарезаем круги, и пункт назначения совсем недалеко. Раз или два экипаж менял направление, меня немного покачивало в сторону. В основном колёса катились по гладкому покрытию, но иногда нас слегка подбрасывало. Видимо, мы съезжали на мощёную дорогу. В какую-то минуту над нами промчался паровоз. Надо полагать, мы находились под мостом. В остальном меня окутывала мгла. Она была повсюду и в конце концов я задремал. Проснулся я от того, что мы внезапно остановились, а мой спутник навис надо мной, открывая дверцу экипажа. Мы идём прямо в дом, доктор Ватсон сказал он каковы мои инструкции. Прошу вас не мямкайте снаружи. Ночь холодная и отвратительная. Так что если не пойдёте прямо в дом, это для вас чистая смерть. Я мельком глянул на массивный недружелюбный дом. Фасад задрапирован плющом, сад зарос сорняками. Возможно, это Хамстед или Гемшер. Территория обнесена высокими стенами, ворота из кованого железа уже успели за нами закрыться. Само здание напомнило мне аббатство: зубчатые окна, горгульи, над крышей торчит башня. Все окна верхнего этажа утопали в мраке, в нижних комнатах кое-где горел свет. Дверь под портикам была распахнута, но никто не спешил оказать миродошный приём, хотя едва ли слово радушие было применимо к такому месту даже в солнечный летний день. Подталкиваемый моим попутчиком, я быстро вошёл в дом. Он хлопнул дверью за моей спиной. И звук эхом покатился по мрачным коридорам. Сюда, сэр. Он взял лампу, и я пошёл за ним по проходу, мимо окон с витражами, стен из дубовых панелей, картин до того тёмных и выцветших, что без рам я вообще мог бы их не заметить. Мы подошли к двери. Вам сюда. Я скажу ему, что вы приехали. Он скоро появится. Ничего не трогайте, никуда не ходите. Проявите сдержанность. Дав это странное указание, он ушел тем же путем, каким пришел. Я оказался в библиотеке. В очаге из камня тлели дрова, на каминной полке горели свечи. В центр комнаты занимали круглый стол и кресло из темного дерева. Горело еще несколько свечей. Два окна были плотно зашторены. На голом деревянном полу лежал толстый ковер. В библиотеке, наверное, было несколько сотен книг. Полки тянулись от пола до потолка, немалое расстояние. Перед ними стояла лестница на колёсах, чтобы перевозить её вдоль книжных стеллажей. Владелец этого дома, кем бы он ни был, наверняка неплохо ориентировался во французском, итальянском и немецком, потому что все три языка были широко представлены в библиотеке, естественно, наряду с английским. Его интересы охватывали физику, ботанику, философию, геологию, историю и математику. Библиотестики, насколько я понял, не было. Подбор книг, скажу честно, напомнил мне о Шерлоке Холмсе и довольно точно отражал его пристрастие. Архитектура комнаты, форма камина, богато украшенный потолок всё это говорило о том, что дом построен в эпоху короля Якова I. Выполняя данные мне указания, я сел в одно из кресел и протянул руки к огню. Я был рад, что есть возможность согреться. Несмотря на одеяло, я продрог до крайности. Напротив двери, в которую я вошёл, была ещё одна. Она внезапно открылась, и на пороге возник человек это был высокий и худой, что словно не вписывался в проём. Кажется, чтобы войти, ему пришлось пригнуться. На нём были тёмные брюки, тресккие тапочки и бархатная домашняя куртка. Он почти полностью облысел, лоб высокий, глаза глубоко посаженные и запавшие. Движения плавные, руки похожие на палки скрещены на груди и вцепились друг в друга, словно он хотел не дать себе развалиться. Я заметил, что за библиотекой находится химическая лаборатория. Именно там он чем-то занимался, пока я его ждал. За его спиной просматривался длинный стол, заваленный какими-то трубками, ретортами, бутылками, баллонами для кислот, шипело несколько горелок Бунзена. От самого хозяина сильно пахло химикатами, но хотя мне было интересно, что за эксперименты он там ставит. Я решил, что лучше не спрашивать. Доктор Ватсон начал он: Прошу прощения за то, что заставил вас ждать. Одно деликатное дело требовало моего внимания, но сейчас я его плодотворно завершил. Вам предложили вино? Нет? К своим обязанностям Андервуд относится весьма добросовестно, в этом нет сомнения, но особо деликатностью не отличается. К сожалению, в моей работе иногда выбирать не приходится. «Полагаю, во время долгой поездки он проявлял о вас должную заботу?» «Он даже не счел, нужно представиться». «Ну, это неудивительно. Я тоже не намерен сообщать вам свое имя. Но уже поздно, а у нас с вами серьезное дело. Надеюсь, вы отужинаете со мной?» «Я не привык ужинать с людьми, которые скрывают от меня собственное имя. Я вас понимаю. Но примите во внимание вот что. В этом доме с вами может случиться что угодно». Если я скажу, что вы полностью в моей власти, это может прозвучать глупо и мелодраматично, но дело обстоит именно так. Вы не знаете, где мы находимся. Никто не видел, как вы сюда приехали. Если вы не выйдете за стены этого дома, мир останется в полном неведении. Поэтому из вариантов, которыми вы располагаете, приятный ужин в моём обществе это самое предпочтительное. Ещё без хитростей, зато вино отменное. «Стол накрыть в соседней комнате! Прошу вас, идемте за мной!» Он вывел меня в коридор. Напротив оказалась столовая, под которую, кажется, было отведено целое крыло дома. На одном конце располагался помост для музыкантов, на другом — огромных размеров камин. Все расстояние между ними занимал длинный обеденный стол, где легко могло поместиться человек тридцать, и я явственно представил себя, как в безвозвратно ушедшие времена Тут собиралась большая семья с друзьями, играла музыка, потрескивали поленья в камине, а слуги бесконечной чередой подносили и уносили всё новые блюда. Но сегодня зала была пуста. Одинокий абажур отбрасывал пятно света на холодную нарезку, хлеб, бутылку вина. Видимо, нам с хозяином дома предстояло трапезничать вдвоём. И я занял своё место, слегка подавленный, обо аппетите не было и речи. Он сел во тарец стола, ссутулившись и даже сгорбившись в кресле, явно не предназначенном для человека с такой нескладной фигурой. «Меня часто посещало желание познакомиться с вами, доктор Ватсон», заговорил хозяин дома, накладывая себе еду. «Вам будет приятно услышать, что я ваш большой поклонник, и у меня есть все до одной вашей записки». Он принес с собой журнал «Корнхилл Мэгазин» и раскрыл его на столе. Я только что прочел ваш рассказ «Медные буки». Написаны мастерские. Несмотря на причудливые обстоятельства этого вечера, я испытал некоторое удовлетворение, потому что сам был доволен тем, как закончилась эта история. Судьба мисс Вайолетт Хантер не была мне особенно интересна, — продолжал он. А Джеффро Рукасл был скотиной, каких еще надо поискать. Девушка оказалась надиво-легковерной, и это меня поразило. Но как всегда, больше всего меня захватило ваше описание господина Шерлока Холмса и его методов. Жаль, что вы не привели семь разных объяснений совершённого преступления, которое он вам изложил. Это позволило бы читателям лучше постичь суть истории. Но и так вы сделали достойней общественности работу выдающегося ума, и мы вам за это благодарны. Вина? Спасибо. Он разлил вино по бокалам, потом продолжил: Жаль, что Холмс не посвятил себя целиком правонарушениям подобного рода, а именно преступлением бытового свойства, где мотивы могут быть самыми незначительными, а жертвами вообще можно пренебречь. Рукосла за его роль в этом деле даже не арестовали, хотя и сильно изуродовали. Самым жутким образом. Что ж, это само по себе достаточное наказание. А вот когда ваш друг нацеливает свое внимание на вещи более серьезные, На деловые предприятия, организованные людьми вроде меня, тот он приступает чертуй и становится бельмом на глазу. Опасаясь, что недавно он совершил именно это, и если будет упорствовать, нам вполне возможно придётся встретиться, а такая встреча, смею вас заверить, совершенно не в его интересах. В голосе его появились нотки, заставившие меня содрогнуться. Вы не сказали мне, кто, вы заметил я, Может быть, объясните, чем вы занимаетесь? Я математик, доктор Уатсон. Не мало ни лести себе могу сказать. Мою работу по биному Ньютона изучают в большинстве университетов Европы. А ещё вы наверняка определили бы меня как преступника, хотя мне хочется думать, что преступление я превратил в науку. Сам я стараюсь не обогрять руки кровью. Это удел таких, как Андервуд. Можно сказать, что я мастер абстрактного мышления. Ведь преступление в наиболее чистой форме это абстракция, как музыка. Я делаю оркестровку, остальные исполняют свои партии. Чего же вы хотите от меня? Зачем вы меня сюда привезли? Помимо удовольствия пообщаться с вами. Я хочу вам помочь. А если точнее, и я сам себе удивляюсь, произнося эти слова, я хочу помочь господину Шерлоку Холмсу. Очень жаль, что он не обратил на меня внимания два месяца назад, когда я послал ему некий памятный подарок — приглашение изучить дело, из-за которого у него сейчас возникли такие неприятности. Наверное, мне следовало выразить свою мысль с большей определенностью. «Что же вы ему послали?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Кусочек белой ленты. Вы связаны с домом шелка. Не имею с ним ничего общего». Впервые в его голосе зазвучали сердитые нотки. Не огорчайте меня, пожалуйста, своими дурацкими умозаключениями. Оставьте их для ваших книг. Но что это такое, вы знаете? Я знаю всё. Мне становится известно обо всех злодеяниях, крупных и мелких, какие происходят в Англии. У меня есть агенты во всех городах, на всех улицах. Они мои глаза, которые никогда не мигают. Я молчал, давая ему возможность продолжать, но он решил сменить курс. Вы должны дать мне обещание, доктор Ватсон. Поклянитесь всем, что для вас свято, что никогда не расскажете Холмсу или кому-то ещё об этой встрече. Никогда о ней не напишете, никогда на неё не сошлётесь, если вам станет известно моё имя, Вы сделаете вид, что слышите его впервые в жизни, и оно вам ни о чём не говорит. Откуда вы знаете, что я такое обещание сдержу? Потому что вы человек слова. А если я откажусь? Он вздохнул. Имейте в виду, что жизнь Холмса в большой опасности. Мало того, если вы откажетесь выполнить мои указания, Холмс в течение 2 суток будет мёртв. Помочь вам могу только я. Но для этого вы примите мои условия. Если так, я согласен. Вы клянётесь? Да. Чем? Моим браком. Этого мало. Моей дружбой с Холмсом. Он кивнул. Кажется, мы друг друга поняли. Так что же такое Дом шёлка? Где мне его найти? Ответить на эти вопросы я не могу хотел бы ответить, но боюсь, Хомсу предстоит добраться до истины самому. Почему? Во-первых, я знаю, что он человек исключительных способностей, и мне интересно изучать его методы, следить за работой его ума. Чем больше я о нём знаю, тем меньше опасений он мне внушает. Но есть ещё один вопрос, более принципиального свойства. Я назвал себя преступником, но что, собственно говоря, это значит? Всего лишь то, что есть некие правила жизни в обществе, которые я рассматриваю как помеху и предпочитаю их игнорировать. Уверяю вас, многие респектабельные банкиры и юристы скажут вам то же самое. Это всего лишь вопрос степени. Но я не животное, доктор Ватсон. Я не убиваю детей. Я считаю себя цивилизованным человеком, и в обществе есть другие правила, на мой взгляд, незыблемые. Итак, Что должен сделать такой, как я, когда он сталкивается с группой людей, чьё поведение, чьи преступления выходят за рамки допустимого? Я могу сказать вам, кто эти люди и где их найти. Я мог бы давным-давно известить полицию. Но вы такой поступок нанёс бы существенный ущерб моей репутации в глазах многочисленных подручных, у которых, в отличие от меня, нет особых проблем с нравственностью. Есть такая вещь, как закон преступного мира, и многие известные мне преступники относятся к нему очень серьёзно. И я, в общем-то, склонен с ними согласиться. Кто дал мне право судить коллег по преступному миру? Мне бы совершенно не хотелось, чтобы они судили меня. Но вы послали Холмсу намёк. Я действовал под влиянием минуты, что для меня крайне необычно, и показывает, до какой степени я раздражён этой историей. Но всё равно это был некий компромисс, самое малое, что я мог сделать при сложившихся обстоятельствах. Если бы Холмс пошёл по этому следу, я утешал бы себя тем, что послал всего лишь намёк и особой вины на мне нет. Если бы наоборот он решил оставить моё предупреждение без внимания, что ж, моя совесть перед преступным миром осталась бы чиста. При этом скажу так: Вы не представляете, как меня огорчило, что он выбрал именно второй вариант, а точнее, бездействие. Я искренне убеждён, что без дома шёлка мир стал бы намного лучше. Я не теряю надежду, что этот гнойник будет прорван. Поэтому я и пригласил вас сюда. Вы не можете дать мне сведения. Что же вы можете мне дать? Могу дать это. Он толкнул что-то по столу в мою сторону. Я посмотрел вниз и увидел небольшой металлический ключ. Что это, спросил я. Ключ от его камеры. Что? Я чуть не рассмеялся. Вы хотите, чтобы Холм сбежал? В этом заключается ваш грандиозный замысел? Вы хотите, чтобы я помог Холм с убежать из Холлуэя? Я не понимаю, доктор Ватсон, почему эта идея вызывает у вас смех. Могу вас заверить, что приемлемых вариантов просто нет. Есть Коронерский суд, он всё расставит по местам. Лицо моего собеседника потемнело. Вы до сих пор не понимаете, с кем связались. Мне даже начинает казаться, что я попусту трачу с вами время. Говорю вам со всей ясностью. Живым из исправительного дома Шерлок Холмс не выйдет. Коронерский суд назначен на четверг, но Холмса там не будет. Его враги этого не допустят. Они намерены убить его, пока он находится в тюрьме. Меня охватил ужас. Но как? Этого я сказать не могу. Отравят, задушат, это самое простое. Но можно организовать какой угодно несчастный случай. Смерть будет выглядеть естественно, и можете не сомневаться. Но верьте мне. Приказ уже отдан. Время его истекает. Я взял ключ. Как он к вам попал? Это не имеет значения. Тогда скажите, как ему это передать? Ведь меня к нему не пустят. Это уже зависит от вас. Я больше ничего сделать не могу, иначе я себя просто раскрою. На вашей стороне инспектор Лестрид. Поговорите с ним. Внезапно он поднялся и оттолкнул свой стул от стола. Думаю, мы уже всё друг другу сказали. Чем быстрее вы вернётесь на Бейкер-стрит, тем быстрее начнёте обдумывать ваши последующие действия. Он немного смягчился. Добавлю одно. Вы не представляете, какое удовольствие я получил от знакомства с вами. Скажу честно, я завидую Холмсу, что у него есть такой преданный биограф. У меня тоже есть несколько историй, которые могут быть интересны читателю. Не могу ли я воспользоваться вашими услугами? Нет? Ну, это так, мимолетная мысль. Но если вы нести эту встречу за скобки, я вполне возможно могу оказаться персонажем каких-то ваших записок. Надеюсь, вы не будете ко мне несправедливы. Это были последние слова, услышанные мною от него. Видимо, он подался к гнос с помощью какого-то скрытого устройства, потому что дверь тут же открылась и появился Андервуд. Я осушил свой бокал, подкрепить силы перед дальней дорогой, потом взял ключ и поднялся. "Спасибо", сказал я. Он не ответил. У двери я оглянулся. Хозяин дома сидел один в торце громадного стола и при свете свечи ковырял еду вилкой. Дверь закрылась. С тех пор я его больше не видел. Если не считать встреч мимоходом на вокзале Виктория год спустя